Валя налила воду этикеткой к камере, выпила и улыбнулась. «Здравствуйте! С вами передача «Березовая роща» и я, Валентина Лебедева». Лев Николаевич Толстой писал, «Самое важное – нужно уничтожить все стеснения религиозной свободы. Нужно уничтожить все те законы, по которым всякое отступление от признанной правительством церкви карается как преступление. «Аплодисменты! Третья камера!» скомандовала Рудольф, и зал захлопал. Особенно старались Вика, Соня и Юка. Наш сегодняшний гость — доктор юридических наук, религиовед Сергей Михайлович Островский. На подиум поднялся очень маленький мужчина в очках с толстыми стеклами и в ботинках на толстой подошве. Валя с высоты своего роста не воспринимала мелких мужиков. Эталоном красоты для нее был Горяев. Под два метра, касаясь Жень в плечах, седые виски и царственная осанка. «Здравствуйте!» — сказал Островский и утонул в кресле как дюймовочка в скорлупке грецкого ореха сегодня мы поговорим о том что является компетенцией государства что является компетенцией церкви отделенной от государства и что является компетенцией правозащитного движения с разбегу выговорила валя заглянув в сценарий недавно Палата по правам человека Политического консультационного совета обсудила документы МВД и Минздрава. — Стоп, стоп, стоп! — закричала Рудольф. — Кать, послушай этот текст ухом, а не брюхом. — Лебедка, скажи по-людски, чтоб было понятно матросу и солдату. — Попробую, — кивнула Валя. Сегодня поговорим о том, какое место в нашей жизни занимает вера, насколько мы свободны в ее выборе и должна ли одна церковь запрещать другие. Ведь совсем недавно появились документы МВД и Минздрава, созданные под давлением православной церкви. И эти документы... Бросают тень на профессиональный и культурный уровень составителей. Поправил большие очки маленький Островский. Стоп, стоп, стоп! Перебила Рудольф. Сергей Михайлович! Зритель не понял, о чем базар. Что в этих документах? Эти документы? Инструкции по борьбе с появившимися у нас нетрадиционными религиозными объединениями», ответил Островский. Свободу совести ввел манифестом еще Николай II. Но нынешняя власть дает привилегии одним религиозным организациям и дискриминирует другие. Православная церковь видит в этих новых религиях конкурентов и именуют их тоталитарными сектами они и есть дьявольские тоталитарные секты закричал с первого ряда батюшка изуверы человека ненавистники подождите вам дадут микрофон перекричала его ада все та же молоденькая администраторша с красными волосами и почти без юбки подлетела к батюшке с микрофоном. Ноги у нее были длиннющие. Она встала рядом, и нижний край ее символической юбки пришелся батюшке на уровень глаз. «Человека-ненавистники! Изуверы! Дьявольское отродье! Секты доводят людей до самоубийств и жертвоприношений!» — повторил батюшка. «Сказано, ибо есть многое непокорных, пустословов и обманщиков, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома учать чему не должно, из постыдной корысти». «Невозможно по картинке!» — закричала со своего места Катя. «Кажется, что батюшка лезет головой ей под юбку». Отдай ему микрофон. Выйди из кадра. Велела ада девица. Батюшка, еще раз на бис. В зале захохотали. Дьявольское отродье. Секты доводят людей до самоубийств и жертвоприношений. Сказано, ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, каковым должно заграждать уста «Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти», — выдал батюшка вторым дублем. «Среди представителей малых религий случаи самоубийств и коллективных психических расстройств не выше, чем на человеческую популяцию в среднем», — возразил Островский. Не запретим же мы РПЦ из-за того, что в Липецкой области 62 монахини решили зарубить топором свою настоятельницу, потому что во сне Господь открыл им, что она колдунья. — Не давайте ему языком шлепать. Он купленный сектантами, — завизжала из дальнего ряда пожилая женщина. — Вы нас спросите? — «У нас дети ушли в секту!» «Это кто?» – строго спросила Рудольф. «Комитет по спасению молодежи», – объяснила Катя. «Вам слово позже. Не кричите без микрофона!» – обратилась Рудольф к женщине. «Знаем, как вы слово даете. У вас вон батюшки рот затыкают. Мы до Ельцина дошли». Нас официально зарегистрировали, неунималась женщина. Вы во второй части передачи, успокоила ее Рудольф. Лебедка, работаем! Сергей Михайлович, понятия традиционность и нетрадиционность религии не являются правовыми. По Конституции права всех конфессий и всех верующих равны. Как появились эти документы? Спросила Валя. Родители пожаловались в МВД и Минздрав, что несовершеннолетние уходят в секты. Но на вопрос, был ли хоть раз состав преступления и заведено ли хоть одно уголовное дело, ответа никто не дал, пояснил Островский. А если бы ваша дочь или сын попали в секту? Вы бы использовали все способы, чтобы вытянуть ее оттуда. — спросила Валя, даже не заметив оговорки вытянуть ее оттуда. — Это вопрос не к юристу, а к отцу, — замялся Островский. — Как отец! Как отец, сволочь, отвечай! — выкрикнула неуемная женщина из Комитета по спасению молодежи. — Выведу, если не заткнешься! — пробасила ей Катя. Как отец, я бы задумался, что делал не так, что ребенок там от меня спрятался. Сказал Островский, снял очки, достал носовой платок и начал их протирать. Дожимай конфликт! Зашипела Рудольф Вале. — Получается, мы готовы защищать новые религиозные объединения. «До момента, пока в них не попали наши дети?» – спросила Валя и налила себе воды, старательно держа бутылку этикеткой к камере. Советская власть отучила жить в системе выбора. Новое кажется опасным, а негативный образ строится на основе таких трагических примеров, как Народный храм Джима Джонса, Аум Аумсинрикё, «Ветвь Давидова и нескольких других», — продолжил Островский. «Дайте микрофон, не могу молчать», — взревел батюшка, и его волю выполнили. «Все сатанинские секты занимаются зомбированием и имеют психотропное оружие». «Правильно батюшка говорит. Слушайте батюшку», — подпели тетки с задних рядов. «Предмет вашей охоты не секты, а потребность в контроле за свободой вероисповедания», вставил Островский. «Государство должно очистить поле для традиционных религий», перебил его батюшка. «Ибо сказано, какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?» Или какое соучастие верного с неверным? А вы получаете зарплату из Америки и готовы продать наших детей гомосекам». Маленький Островский неожиданно встал из большого кресла, выпрямился и объявил батюшке. «Встретимся в суде по делу о клевете!» И бодро пошел из студии вон. Валя оторопела от растерянности и восхищения. Вот тебе и мелкий мужик. Его надо было вернуть. Но поди догони в зашитой юбке. «Вторая камера! Бери быстрее, как уходит!» Заорала Ада, и, поняв, что уходящая спина снята, колобком покатилась за Островским, причитая сиротским голосом. «Сергей михайлович «Останьтесь, миленький! Без ножа режете!» «С клеветниками общаюсь только в суде», — остановившись, объявил юрист. «Батюшка, извиниться пообещала Рудольф голосом клубника со сливками и обернулась к священнику. «Извинитесь, голубчик! Если съемка сорвется, никто из сотрудников не получит зарплаты!» «Где ваше христианское милосердие?» «Батюшка правду сказал. Продажные, все продажные!» Загудели задние ряды родителей. Ада обволокла батюшку киллерским взором. «Батюшка, дорогой, извинитесь! Или ни вашей воды, ни вашей ноги на канале больше не будет!» «Извиняйте!» — выкрикнул батюшка голосом мученика и опустил лохматую голову на грудь. — Извольте, — кивнул юрист. — Готов продолжить. И двинулся на маленьких ножках в большое кресло. А Валя сидела ни не мертва, потому что не знала, что делать, когда герой уходит из студии. От волнения выпила еще воды. И никто не заметил, что пила этикеткой не в камеру. — А что, батюшка, если человек не хочет в православную церковь, а нашел себя в другой религии, кнутом загонять? — спросила Валя священника по сценарию. — Кнутом, ибо не ведают, что творят. — кивнул батюшка, униженный извинением и почти пропел, тыча пальцем в юриста. «Братья и сестры, вовлеченные по неведенью в сети дьявола, откажитесь от гибельных заблуждений. Мы будем молиться о вашем прозрении». «Отец Евгений», — поморщилась Рудольф. «Это в конце, на фоне бутылок со спонсорской водой». «Прости, Господи», — махнул рукой батюшка. «Все тут с вами перепутаешь!» «Вы перечислили несколько религиозных объединений, в том числе Аум-Синрикё. Скажите, чем Аум-Синрикё отличается от остальных?» — спросила Валя юриста, уже совершенно наплевав на сценарий. «Судебный процесс, начатый относительно московского отделения Аум-Синрикё, «Стоит на месте в связи с отсутствием состава преступления», ответил Островский. Валя глянула в зал и увидела, как сияющая Вика показывает ей язык. С другой стороны, туда вовлекались несовершеннолетние, а ритуальные действия основывались на интенсивном психологическом воздействии, сопровождались ограничениями питания и сна. Он достал из кармана сложенный листок бумаги и прочитал. «Сотворим чудо! Но до этого воспитаем мудрость, которой необходимо обладать. И приобретем четыре великих, неизмеримых состояния души, которые являются поддержкой мудрости. И испытаем смерть» которая положит конец нашим пяти накоплениям. Эти слова повторяются речитативом, пока повторяющие не входят в транс. Валя метнула взгляд на Вику и поняла, что тексты ей знакомы. Как же отличить опасные религиозные объединения от неопасных? Ведь для подростка, вступившего в Аум Синрикё, — Оно ничем не отличается от кришнаитов. — И то, и другое для него увлекательная игра, — спросила Валя. — Да что ж вы на всю страну лепите, — закричала женщина из Комитета по спасению и выбежала к первому ряду. — Кто их отличать-то будет? — Запретить, посадить и расстрелять. — Первая камера. Снимай, снимай. «Снимай ее!» — гаркнула Рудольф. Девочка с микрофоном испуганно протянула женщине микрофон. «Речь о тысячах детей, пропавших для своих семей! Мой девятнадцатилетний сын ушел в секту!» — прокричала женщина и заплакала. «Верните мне моего сына!» «Он совершеннолетний!» — повысил голос Островский. Это его выбор. «Совершеннолетний, но я уже не рожу другого!» Зарыдала женщина в голос. «Увести его из секты не можете ни вы, ни я. И не православная церковь. Мы можем только создать государственный орган, контролирующий религиозное поле. В царской России таких органов было два. Островский поднял два пальца Викторией. «Хватит! Наконтролировали церковь за 70 лет!» – взревел батюшка. «Наш контролер – Господь!» «Цивилизованному государству необходимо установление статуса и компетенции религии!» – повернулся к батюшке Островский. «Не надо нам цивилизованного государства!» Закричала женщина. «Верните нам детей!» «Так они же от вас туда сбежали!» «Не от меня, а от вас!» «Вы с нами сейчас так нетерпимы!» «Представляю, как вы на сына своего давили!» Прорвала Островского. «Да что ж вы этого карлика не заткнете!» Выбежал бородатый мужик из заднего ряда и обратился к Вале. «Почему он оскорбляет мать?» «Ой, снимай его!» «Ой, хорошо!» Постановала Рудольф, потирая руки. «Послушайте, здесь идет дискуссия!» Валя уже совсем не знала, что делать. «Мы пытаемся понять ситуацию, в которую попали вместе со своими детьми». И снова не заметила, как оговорилась. «Он же глумится над нами!» выкрикнул бородатый мужик и предложил плачущей женщине «Пошли отсюда!» Женщина машинально кивнула и пошла за ним к выходу. «Эй!» – переполошилась Катя. «Комитет по спасению! Нам еще вас во второй части снимать!» «Пошла нах!» – обронил мужик на ходу. «Еврея своего купленного снимай!» Островский, ни капли не похожий на еврея, только развел руками. «Уход снимай! Снимай, снимай! Ноги что были!» Прокричала Рудольф и скомандовала «Лебёдка, не спи!» Валя с трудом вернула себя в работоспособное состояние. Заглянула в сценарий и сказала своими словами «Сергей Михайлович, позиция, на которой стоите вы...» все должно подчиняться закону. Позиция, на которой стоит православная церковь, все должно подчиняться ее ценностям. Позиция, на которой стоят родители, дети должны быть возвращены. И каждый по-своему прав. «Умничка моя!» – чмокнула воздух Рудольф. «Как ты такое только родила!» Валя сама удивилась. Показалось, что телекамеры делают ее умнее. «Корабельский! Опять сюжет вовремя не готов!» выкрикнула Рудольф. «Да готов, готов! Смотрим!» успокоила Катя. На мониторах, расставленных по студии, побежал сюжет. Перед зданием Госдумы стоял поп-депутат Глеб Якунин. Валя видела его в думском буфете и искала глазами на рясе депутатский значок. Глеб Якунин объявил в камеру. Нет правового понятия «тоталитарная секта». Но если признать его существование, то РПЦ по всем признакам – огромная тоталитарная секта. Там железная дисциплина. Подчинение синоду и патриарху, увольнение священников и епископов – без определения и объяснений. Отсутствие церковного суда, демократии и выборов. Епископ не выбирается вопреки решениям поместного собора 1917-1918 годов. Не выбираются священники. Собственность конфискуется фактически в пользу синода и патриарха. А конфискация собственности Главный признак тоталитарности. Сюжет кончился. Все сидели, замерев. Начали львом Толстым, отлученным от церкви. Кончили львом Якуниным, отлученным от церкви. Оседлал микрофон батюшка. Отцы и матери, пришедшие спасать своих чат, не нашли в вас поддержки. От кришнаитов никакой пользы. Не работают, только песни поют. Не к месту высказалась женщина со второго ряда. Раньше таких высылали за тунеядство. А папы ваши лучше? Здоровые, жирные. На них пахать надо, а они только жрут, пьют и Богу молятся. Повернулась к ней другая. «Я верующий человек», — вышел вперед мужчина интеллигентного вида и вырвал у администраторши микрофон. «Данный святой отец выражает не позицию церкви, а лично свою. Мне, как верующему, стыдно. Это какой-то православный куклус-клан». «Стоп, стоп, стоп! Шикарно!» — выдохнула Ада. «Снято! Лебедка, завершай! Внутри еще прокладок наклеим! Только воды глотни этикеткой к камере!» Валя правильно налила воды и произнесла выученное. «Потребность в вере в переходный период выше, чем в период экономической стабильности. И это важно обсуждать, раз сигналы добра и зла перестали различаться не только в нашей светской, но и в нашей религиозной культуре. «А теперь фонограмма! Кришнаиты, пошли, пошли, пошли!» Погрозила Рудольф кулаком кому-то за задник. И оттуда поползла выстроившаяся в цепочку группа кришнаитов с блаженными лицами, шумелками, трубилками, И бесконечным Хари Кришин.